Часть 2. Время для философии. Но а что в человеческой душе на первом месте? Например, кто-то, думаю, Фрейд, разделил душу на сознательное и подсознательное, но была ли вообще необходимость разделять ее? Были бы у меня какие-либо проблемы, если бы у меня не было никакого подсознательного аспекта души или никакого сознательного, из-за чего я бы стал сущностью, состоящей исключительно из моих подсознательных мыслей? Кунагиса говорила, что душа — это результат физической активности мозга. Это, наверное, правда. Я, по крайней мере, не недооцениваю науку-биологию, чтобы с этим спорить. Однако, если душа — это просто мозг, если она не что иное, как электрические сигналы нейронов и синапсов, то я могу понять, почему некоторые утверждают, что мы ничем не отличаемся от машин. Я чувствую, что мне больше подходит такая точка зрения. В таком случае я бы все равно задумался... Возникли бы у меня проблемы, если бы я осознал, что я такой же, как машина. Не обязательно, чтобы шахматист был человеком. Никто не будет беспокоиться, если кубик Рубика будут собирать машины. Создание органического вещества из совокупности неорганических веществ заслуживает похвалы, а не осуждения. Кто-то может сказать, что это богохульство, но нет никаких оснований заявлять, что право жизни является уникальной привилегией Бога. В конце концов, превращение кабана в свинью и создание точной копии или имитации жизни – Какая разница? Если вы хотите взглянуть на вещи с логической точки зрения, то изобретение автомобиля было бы аналогичным событием. В любом случае, в наши дни уже стало общественно, что теоретически вы можете создать человеческую душу, используя программы и приложения. Нет, можно сказать, что это в основном уже сделано. Рукотворная жизнь, которую вы вряд ли сможете отличить по внешнему виду, в наше время мало что нельзя сделать с помощью науки. Думаю, так все и есть. Например, пока я думаю о таких вещах, вы могли бы выразить мои мысли набором нулей и единиц. Если у вас есть время, могли бы даже записать их в тексте на каком-нибудь языке программирования. Я не хочу сказать, плохо это или хорошо. Я хочу сказать, что несмотря на то, что в конечном итоге это все может быть спроецировано в текстовой форме, я не могу объяснить, почему я все еще был таким нерешительным. Если это текст, то все должно быть просто. Если бы вы смотрели из далекого места, как бог, смотрящий вниз с небес, то для вас мои мысли всего лишь очевидная чепуха. Это фантазии, порожденные воображением, вовсе не фантастическая иллюзия, а скорее истощенная временем правда. Когда я все время делаю необъяснимые, бессмысленные, бесцельные, противоречивые вещи, может ли это быть ошибкой бога при конструировании людей или просто программной ошибкой? Может ли быть так, что с самого начала произошел сбой, и блок кода с ошибками попал мне в мозг? Если бы это было так, какой смысл делать такую программу? Какое значение это имеет для моего мозга, который массово производит этот абсурдный текст? Что изменится, если использовать для этого устройство, которое в конце концов не будет развиваться или учиться, создавая текст, который само не понимает? Ммм, это что? Некоторое время я думал об этом, но не мог придумать продолжение. Я подумал еще немного, продолжение не придумал. Может, это был лимит чепухины сегодня. Я отказался от этой мысли, откинулся на диван и уставился в потолок. Хм, трудно заставить себя думать о чем то что кажется серьезным. Поскольку мне пришлось приехать в эту исследовательскую лабораторию, я подумал о чем то в этом роде. Искусственный интеллект, искусственная жизнь. Казалось, что я не смогу прийти к разумному выводу. Поразмышлять стоит после того, как вы сначала пришли к выводу. Кажется, и индуктивный метод не так прост. Противоположность дедуктивному методу ⁇ процесс логического вывода на основе перехода от частного положения к общему. Курилка. Прошло уже 30 минут с тех пор, как меня выперли в коридор. Судзунаша Сан, Кунагиса, профессор Кюичира, Шитакун и Месача Сан. Так они собирались выходить. Кажется, ожидание может занять больше времени. Посторонний. Эх. промямлил я. Я и сам не собирался вмешиваться. Я привык к тому, что меня обходят стороной подобным образом, и рационально было оставить Кунагису и суднаша Сан там. По крайней мере, было ясно, что это лучше, чем если бы рядом с Кунагисой был такой опасный человек, как я. Я понял. Я понял это. Я посмотрел на пепельницу на столе. В ней лежала половина сигареты, которую суднаша Сан там оставила. Казалось очень крепкой. Я не знал ни одной другой женщины, которая курила бы что-то подобное. Но, похоже, у Судзунаши Сан были сильные и легкие, и мне не очень беспокоиться. По крайней мере, этот человек не умрет от рака легких. Если подумать, нашего Сан была одним из тех людей, которые не могут пить алкоголь. Я думал, что возможность курить, но не пить, редкая, но если подумать, эти вещи не имеют ничего общего друг с другом. Одна вредит печени, а другая легким. совершенно разные внутренние органы. Это не то, что нужно связывать вместе. Однако подруга Судзунаши-сан, Мийка-сан, вполне себе пила, но совершенно не любила сигаретный дым, поэтому я чувствовал, что между двумя крайностями была какая-то связь. Хотя такая логика изначально была искажена. «Мне скучно. Может быть, стоит потанцевать робота, подражая Миямотому Саши?» Я констатировал, что это было бессмысленно даже для меня. Я внезапно услышал звук чего-то похожего на работающий мотор. Звук медленно приближался и постепенно становился все громче, Это было похоже на звук мини 4VD, японские машинки на радиоуправлении, с которыми я играл давным-давно. Было ощущение работающего мотора, но я подумал этот звук. Когда я встал с дивана, чтобы найти источник звука, источник врезался в мою правую ногу. Это была странная штука примерно с четверть моего роста. Точнее говоря, это было похоже на цилиндрическую колонну и столи с колесами внизу. Он немыслимо врезался в мою правую ногу, так как я все еще стоял. «Что это?» В моей голове не было ничего, что могло бы описать эту странную штуку. Вскоре удивление прошло, и я решил, что это была какая-то машина, но я не мог определить ее назначение. Я пытался удержать это, загадочный объект застыл, я повернул его в другом направлении, а затем отпустил. Эта штука издала грохочущий шум и уехала. «Что это?» «Робот-уборщик!» Когда я со странным чувством провожал взглядом таинственный объект X, С другой стороны раздался человеческий голос. Я обернулся. Примерно в пяти метрах по коридору стояли два человека в лабораторных халатах, как у профессора Шитакуна. У одного были чрезмерно длинные волосы до пояса. Не совсем длинные, а скорее как у животного из какой-нибудь книги. Мятые и длинные, как будто их никогда не расчесывали, никогда не выпрямляли. Я не мог различить его лицо под ужасно длинными волосами, но увидел густые усы возле рта, которые едва было видно, и поэтому понял, что это был мужчина. У другого были совершенно другие, аккуратно ухоженные волосы, однако были в порядке только волосы, поскольку фигура была довольно полной. Лабораторный халат выглядел натянутым, и трудно было сказать, что у него было крепкое здоровое тело. Тем не менее, не могу сказать, что это было уродливо или что-то в этом роде, а скорее как будто он пытался сохранить странную изысканность, как у дворянина, который появляется в иностранном черно-белом фильме. Эти двое также были совершенно противоположной парой, но не как Мейко-сан и судзуна — подумал я, и когда я подошел к ним, то спросил. «Э, вы что-то сказали?» «Нет, нет, не совсем», — сказал один, взмахнув рукой. «Просто вы смотрели на него с восхищением. Я просто подумал, что подскажу, что это такое. Это робот-уборщик. Другими словами, механическая горничная. Нет, мы не должны смеяться, верно?» В конце концов, Агаки Кун сделал это в качестве игры. Шитакун сделал это. Довольно впечатляюще. Подумал я. Я оглянулся назад, но таинственный объект X уже исчез. Кажется, он повернул за угол. Предполагалось, что он будет использовать радар, чтобы определять местонахождение мусора и грязи, а затем автоматически двигаться в этом направлении. Знаете, наша лаборатория скупана финансирование. Полный и саркастично взглянул на длинноволосого. У нас не хватает денег, чтобы нанять уборщика. Поэтому Кокекун взял это на себя и сделал этого робота. Ну, на самом деле он довольно полезный. Но этот робот более в одном месте. Он не может отличить людей от мусора. Это нехорошо. Вот почему он врезался в меня. Я на одном уровне с мусором. Нет необходимости искать разницу между людьми и мусором. Низкий, тихий и темный голос донёсся длинноволосого. Нет необходимости, потому что они одинаковые. Если бы это было сказано с сарказмом, я мог бы возразить, но учитывая, что это было сказано обычным тоном, я не смог ничего ответить. Согласие типа «Да, это так», подразумевало бы, что я признаю, что ничем не отличаюсь от мусора. этот парень иногда говорит неприятные вещи, не обращая внимания», — сказал с радостью полный, а затем продолжил, будто подталкивая длинноволосого. «Смотри, парниша удивлен. У нас могут быть неприятности, если будешь так себя вести». А затем он посмотрел на меня.